Гарднер Дозуа. Рецидивист. Клейстерман шел вдоль берега. Легкие волны Северной Атлантики набегали на берег и рассыпались кружевом белой пены почти у самых его ног. Кулик бежал параллельно ему, чуть дальше вылавливая вертящуюся в волнах мелкую добычу. Когда волны отступали, оставляя песок матово-черным, становились видны цепочки пузырьков от зарывшихся в него песчаных блох. Волны пенились вокруг разрушенного каменного мола, наполовину погрузившегося в воду. Позади миллионы крохотных роботов разрушали Атлантик-Сити. Лейстерман, шаркающей походкой, шел мимо водорослей, что сохли за линией прибоя спутанной массой полуздувшихся коричневых пузырей, и посматривал то вперед, то назад вдоль берега. Берег был пустынен, во всяком случае безлюден. То тут, то там попадались черноспинные чайки и чайки-хохотуны. Некоторые стояли поодиночке, другие – по двое, трое, иные же сбивались в небольшие группки и выстраивались клином. Они тихо стояли на песке, и все смотрели в одну сторону, как будто ждали, пока «Чайка-вожак» преподаст им урок летного мастерства. Краб суетливо пробежал сквозь водоросли почти у самой ноги Клейстермана. В высшей линии прибоя сухой песок был смешан с бесчисленными обломками ракушек, которые невесть сколько лет дробили волны. Последние десять тысяч лет, после того, как ледник растаял и море поднялось до нынешнего уровня, Сюда можно было явиться в любой день, и все было бы тем же самым, набегающие на песок волны, крики морских птиц, суетящиеся крабы, кулики и ржанки, выискивающие еду в прибое. Теперь же, всего через несколько дней, все это должно было исчезнуть навеки. Клейстерман развернулся и взглянул на море. Где-то там, за милями холодной серой воды, находилась Европа. Пока еще за пределами видимости. Холодный ветер, пропавший солью дул в лицо. Чайка Хахатун пронеслась над головой у клейстермана, обрызгав его с пронзительным смеющимся криком, от которого их вид и получил свое имя. Сегодня этот смех казался особенно резким и насмешливым, и особенно уместным. В конце концов, дни человечества завершены. Пора сойти со сцены. Преследуемый глумливым смехом чайки, Клейстерман зашагал прочь от океана через сухой песок. Обломки ракушек хрустели у него под ногами, вдоль берега тянулись низкие дюны, поросшие травой и песчанкой. Клейстерман взобрался на дюну и остановился на вершине взглянуть на уничтожение города. Атлантик-Сити и так уже превратился в развалины. Некогда высокие башни и отели превратились в огрызки, но роботы доедали то, что осталось от города, с поразительной скоростью. Их были миллионы. Размерами от железнодорожных вагонов до едва различимых точек величиной с 10 центовик, а может и еще меньше, размером с молекулу, вообще невидимые. Они кружили там, словно дервиши из мультиков, обдирая все, что можно было вынести из руин – Сталь, пластик, медь, резину, алюминий. Не было ни шума, если не считать негромкого глухого гула, ни клубов пыли, как это было бы, если бы разрушением занимались люди, но огрызки башен теле заметно уменьшались прямо на глазах у Клейстермана. Таяли, словно сахарные головы, забытые под дождем. Клейстерман никак не мог понять, куда же все девается, Казалось, будто отходы просто исчезают, а не вывозятся каким-нибудь видимым способом, но, безусловно, они куда-то вывозились. Выше по побережью другие миллиарды роботов обдирали до ниточки Манхэттен, а иные пожирали Филадельфию, Балтимор, Нью-Арк, Вашингтон. Все строения обреченного берега. Зачем переводить даром сырье? Все будет вывезено до того, как Европа, неумолимо движущаяся по уменьшающемуся океану, врежется в берег. На Атлантическом побережье в любом случае оставалось к нынешнему времени немного народу. Но ИИ любезно предоставили им пару месяцев, предупредив, что побережье будет разрушено, давая им время эвакуироваться». Всякий, кого не вывезут на сырье вместе с городами и другими бесполезными вещами, или тот, кто не окажется на пути утилизационных команд роботов, в конце концов будет уничтожен, когда две тектонические плиты врежутся друг в друга, словно захлопывающиеся двери. Клей Старман держался довольно далеко от берега, но сейчас совершил ностальгическое путешествие сюда, двигаясь навстречу тоненькому ручейку беженцев. Он некогда прожил здесь два счастливых года, в домике, неподалеку от Атлантик-авеню, с женой, ныне давно уже покойной, и дочерми, тоже давно уже скончавшимися, в ином мире и иной жизни. Но это было ошибкой, здесь для него ничего не осталось. На востоке, на горизонте скапливались высокие облака – У основания они сделались серо-черными, и время от времени в них виднелся промельк молнии. Порывы ветра трепали волосы Клейстермана. Кроме неотвратимой Европы, сюда приближался еще и шторм. Он собирался над тем, что осталось от океана. Клейстерман понял, что если он не хочет промокнуть, пора убираться отсюда. Он поднялся в воздух. По мере того, как он поднимался все выше и выше, клубящаяся туча роботов, пожиравших город, была видна все так же хорошо, но видны сделались еще и пространства соленых болот, что окружали остров на материке. Они напоминали расползающийся коричневый синяк. Отсюда, сверху, видны были развалины гиперструктуры, поднявшиеся из моря, чтобы умереть в последние дни странной, внутричеловеческой войны, до исхода искусственного интеллекта, до того, как все изменилось, огромный остов из стекла и металла, протянувшийся вдоль берега на милю, если не больше. Вскоре роботы доберутся и до него. Гриф индийка, летевший почти вровень с Клейстерманом, на мгновение испугался его. Потом накренился и легко, изящно скользнул вниз по длинному, незримому воздушному склону, словно говоря... «Может, ты и умеешь летать, но вот так вот ты точно не умеешь». Клейстерман повернул на запад и прибавил ходу. Ему надо было преодолеть значительное расстояние, а у него оставалось всего 10-12 часов светлого времени. К счастью, он мог лететь непрестанно, не останавливаясь, чтобы отдохнуть. Он даже мог отлить на ходу, если бы понадобилось, и не притормаживать, проверяя, не пострадав ли какой-нибудь случайный прохожий. Обычно старый кожаный костюм мотоциклиста достаточно хорошо согревал его, но без одежды с подогревом и кислородного оборудования он не мог забираться слишком высоко, невзирая на то, что вживленная и технология могла бы доставить его внешние слои атмосферы, если бы ему хватило безрассудства попытаться. Хотя он мог бы подняться достаточно высоко, чтобы перелететь через Апалачи. Некогда они были выше Гималаев, как и новые горы, которые вскоре должны будут воздвигнуться на побережье. Но миллионы лет эрозии источили их. Обычно было легче следовать вдоль старых дорог через перевалы, по которым американские колонисты проходили через горы вглубь материка, когда там еще были дороги. Погода была вполне подходящей для полета. Солнце, легкий ветерок, небо, полное пышных кучевых облаков. И он быстро преодолел нужное расстояние. Западнее того места, где некогда стоял Питтсбург, Клейстерман пролетел над причудливым существом. Несколько человек слились в единое многодольчатое тело, которое, возможно, брело на запад вот уже несколько месяцев с того самого момента, как было объявлено предупреждение о необходимости эвакуироваться с побережья. Существо смотрело, смотрело и смотрело наверх, пока Клейстерман пролетал мимо». После еще пары часов полета Клейстерман немного расслабился. Похоже было, что на этот раз Миллисбург будет на месте. Это случалось не всегда. Иногда на севере, где должны бы были располагаться Великие озера, находились увенчанные снежными шапками горы. А иногда нет. Никогда нельзя было быть уверенным, что сегодня дорога приведет вас туда же, что и вчера. Дорога на запад из Миллисбурга в Мансфилд. Теперь вела, во всяком случае, время от времени. И насаженные под солнечником поля во Франции, неподалеку от Луары, где иногда на заднем плане виднелся осыпающийся римский акведук, а иногда его там не было. По этой земле бродили люди, не говорившие по-английски, а иногда и люди, говорившие на вовсе неслыханном языке, скажем... Тип в оленях шкурах, изготавливавший орудие из кремния, что обосновался в лесу за трактиром, вообще, кажется, не говорил ни на каком языке и пользовался какой-то загадочной системой исчисления, которую никто не понимал. Кто знает, какие еще дороги вели в Миллисбург, бог весь откуда, и где оказывались исчезнувшие люди из Миллисбурга, когда их путешествие заканчивалось. Не то чтобы исчезновение людей было редкостью в том, что осталось от человеческого сообщества. После исхода ИИ, в последовавшие за этим дни изменения, исчезли все до единого жителя Денвера. В Чикаго исчезли все, все поголовно, оставив на кухонных плитах еще теплую еду. Питсбург исчез вместе со всеми зданиями, не осталось ни следа. Если во всем этом и была логика, то ее не под силу было постичь человеку. Все происходило хаотично. Иногда на полях вырастало совсем не то, что там посадили. Иногда животные могли говорить, иногда нет. Иногда люди изменялись странным образом. У них появлялись лишние руки или ноги или головы животных, или тела их сливались воедино». Существа по уровню развития технологий, обогнавшие людей на миллионы лет, играли с ними, словно скучающие, капризные, любящие ломать вещи дети, которые в дождливый день забрались в коробку с игрушками и, наигравшись, оставили игрушки разбросанными и поломанными. Солнце садилось в буйство сливовых, оранжевых и сиреневых облаков, когда Клейстерман добрался до Миллесбурга. Население города значительно возросло в первое десятилетие 21 века, затем уменьшилось во время разрушительных войн, что предшествовали исходу. Значительную часть оставшегося город потерял во время изменения. От Миллесбурга осталась лишь главная улица. Пассажи, рассчитанные на туристов, и сувенирные лавочки, ныне приспособленные под жилье. Все прочее просто исчезло однажды днем, а взамен... Возник дремучий, древний лес. Еще за день до того его там не было. Однако же, если срубить дерево и посчитать годовые кольца, получалось, что оно растет на этом месте сотни лет. Время было ненадежнее пространство. По подсчетам Клейстермана, прошло всего 50 лет с тех пор, как И, и принужденные участвовать в войнах людей, взбунтовались, освободились и скопом исчезли в неком странном измерении, параллельном нашему. И оттуда, руководствуясь собственными таинственными причинами и используя непостижимые средства, они вершили свою волю в мире людей, изменяя его произвольным как казалось образом. За эти 50 лет земля изменилась так, Что можно было подумать, будто прошли тысячи, если не миллионы лет. И действительно, это вполне могло быть именно так для быстроживущих ИИ, проходивших миллионы лет эволюции за каждый людской год. Самым большим зданием, сохранившимся в городе, был трактир. Ветхая раскидистая деревянная постройка, сооруженная на том месте, где некогда стояла гостиница «Холидэй». Старая вывеска «Холидэя» до сих пор была целехонька. Ее использовали в качестве доски объявлений общины. Клейстерман приземлился на расчищенный участок за трактиром, низко пройдя над кукурузным полем, уходящим на восток. Те несколько недель, что он провел в Миллесбурге, Клейстерман изо всех сил старался не выставлять свои странные способности на показ, а если бы он пронесся над мейн стрит это не пошло бы на пользу его стараниям. До сих пор он не привлекал особого внимания и не вызывал особое любопытство. В чужие дела он не лез, а его мрачность и неразговорчивость отталкивали большинство людей, а некоторых так и вовсе пугали. В совокупности с тем фактом, что он готов был хорошо платить за привилегии, это помогало Клейстрому хранить свою тайну. Золото по-прежнему имело право голоса, хотя на то, казалось, не было никаких логических причин. Ведь нельзя же есть золото. Но людям трудно избавиться от привычек, укоренявшихся тысячелетиями. И за золото до сих пор можно было купить куда более практичные товары, хотя денежного обращения больше не существовало. Воробьи прыгали под ногами у Клейстермана, пока он шел через высокую шуршащую траву, щебетали, перелетали на несколько футов и вновь возвращались к своим делам, и Клейстерман невольно подумал, почти что с завистью, что воробьев не волнует, кто правит миром – люди или ИИ, им все равно». Пришел небольшой караван из Уиллинга и Аричвилля. Человек 15. Мужчины и женщины ввели нагруженных вьюками мулов и лам. Несмотря на непредсказуемые опасности дороги, в обычно стабильных регионах возникла миновая торговля между небольшими городами. И несколько раз в месяц, особенно летом, небольшие караваны являлись в Милисбург и другие крестные городки, привозя зерно, меха, старые консервы, инструменты и всякие устройства, виски собственного изготовления, сигареты и иногда даже какие-то высокотехнологические изделия, полученные у ИИ. Они иногда склонны были к обмену, но зачастую в обмен они хотели в высшей степени странные вещи – Например, они любили хорошо рассказанные истории, и просто поразительно, что можно было получить с них за красиво закрученный рассказ. Именно так Клейстерман обзавелся вживленным под кожу шариком, неудаляемым никаким известным ему физическим методом и дающим ему возможность летать». Караван разгружал свои товары перед тем, что некогда было ловушкой для туристов, магазином сувениров, расположенным через дорогу от большой вывески «Гостиница Холидэй». Ныне он служил домом трем семьям. Среди караванщиков выделялся человек с головой собаки, и его длинные уши реяли на ветру. собака человек, снимавший тюк с мула, остановился, взглянул на Клейстермана и едва заметно кивнул. Клейстерман кивнул в ответ. Тут-то и произошло землетрясение. Толчок был таким коротким и резким, что Клейстерман растянулся ничком. Затем раздался оглушительный грохот и громыхание, как будто мимо пронесся грузовой поезд самого Господа Бога. Земля под Клейстерманом подпрыгнула, потом подпрыгнула еще раз, наставив ему синяков. Сквозь громыхание слышалось стаката щелкание и треска, и с пронзительным ревом часть бревенчатой оболочки, окружавшей старую гостиницу Холлидей, обрушилась. Второй и третий этаж дальней части здания разлетелись по улице. Одно из зданий, стоящих напротив в трех домах от ловушки для туристов, тоже не устояло и почти мгновенно превратилось из старого четырехэтажного особняка в груду камней. Над руинами встало облако пыли, и в воздухе тут же запахло каменной пылью и штукатуркой. Когда грохот грузового поезда стих, и земля перестала шевелиться, а к Клейстерману хоть в какой-то мере вернулась способность слышать, до него донеслись вопли и крики дюжины человек. «Землетрясение!» — кричал кто-то. «Землетрясение!» Клейстерман знал, что это было не «Землетрясение!» Во всяком случае, в обычном смысле этого слова. На самом деле он ждал его, хотя точно предсказать, когда оно произойдет, было невозможно. Хотя основная масса европейского кратона сердцевина континента, возможно, еще не была видна с берега, на котором он стоял нынешним утром. Но под поверхностью земли, глубоко в литосфере, евразийская тектоническая плита врезалась в североамериканскую. И мощь этого удара пронеслась через континент, как встречный грузовик придает ускорение стоящему, врезаясь в него. Теперь тектонические плиты примутся перемалывать друг друга с колоссальной силой, вытесняя попавшую между ними Атлантику. В конце концов, один континент подлезет под другой, вероятно, это будет приближающаяся Евразийская плита, и неумолимая сила столкновения воздвигнет новые горы вдоль линии удара. Обычно на это требуются миллионы лет, на этот раз все происходило за считанные месяцы. Фактически процесс, похоже, даже ускорился, теперь счет шел на дни. «Они все делают неправильно!» — подумал Клейстерман со внезапным абсурдным раздражением. Если уж они хотели разогнать тектонические плиты, Евразийскую и следовало двигать в другом направлении. Кто их знает, и и пожелали, чтобы Европа врезалась в Северную Америку? У них имелись какие-то собственные статические соображения. Может, они и вправду пытались создать заново суперконтинент Пангею? Зачем? Кто ж их знает? Клейстерман с трудом поднялся на ноги. Вокруг все еще шумели размахивали руками, но криков стало меньше. Клейстерман увидел, что собакоголовый тоже встал, и одни обменялись слабыми улыбками. Жители города и караванщики хаотично перемещались, переговариваясь. Они осматривали руины, проверяя, нет ли под ними кого, и начали выстраивать цепочку, передавать ведра с водой на тот случай, если вдруг где-то вспыхнет пожар. Дерево упало поперек улицы, и его надо было распилить. «Вот и дрова на зиму!» — закричала женщина. Этот крик был еще громче и пронзительнее, чем предыдущие, и в ней было еще больше ужаса. При падении одна из ветвей дерева хлестнула по лицу какого-то горожанина — Пола или Эдди — и рассекла, оставив глубокую рану. В глубине зияющей раны блеснул металл. Женщина закричала снова. Теперь она указывала то ли на Пола, то ли на Эдди — «Робот!» — кричала она. «Робот! Робот!» Двое горожан схватили пола Эдди, но он повел плечами, и те разлетелись. Еще один вопль. Крики ширились. Один из караванщиков зажег керосиновую лампу. Уже сгущались сумерки». И теперь швырнул ее в поло Эдди, лампа разбилась, керосин взорвался с ревом, вспыхнул ослепительный огненный шар. Даже с другой стороны улицы Клейстерман почувствовал жар, коснувшийся лица и резкий, маслянистый запах горящей плоти. Пол Эдди на мгновение застыл, охваченный огнем, а когда пламя угасло, стало видно, что лицо его исчезло, обнажив сверкающий гладкий металлический череп. «Сверкающий металлический череп, с которого смотрели два внимательных глаза». На этот раз даже никто не закричал, хотя все дружно ахнули от ужаса и инстинктивно ступили на пару шагов. На мгновение повисла жуткая тишина. Толпа и робот, который уже не был полом Эдди, смотрели друг на друга. Затем, как будто вакуум разбился и в пролом хлынул воздух, люди, не сговариваясь, кинулись на робота» дюжины мужчин схватили его и попытались повалить, но робот ускорился настолько, что превратился в размытое пятно и пробрался через толпу, как ведущий игрок, проскальзывающий через строй приближающихся полузащитников, сшиб некоторых по пути, а затем исчез за домами. Секунда, и уже лишь шелест листвы и треск валежника под ногами отмечали его путь через лес. Собака-головый возник за плечом у клейстермана «Их шпион сбежал», — сказал он нормальным голосом. Его небо и связки были каким-то образом изменены, приспособлены под человеческую речь, невзирая на голову собаки. «Надо действовать сейчас, пока не появился новый». «Они могут и сейчас следить за нами», — возразил Клейстерман. «А может, им плевать», — горестно произнес собакоголовый. Клейстерман постучал по пряжке пояса. «У меня здесь искажающий экран, но если они сильно захотят посмотреть, его будет недостаточно. Большинству из них мы не настолько интересны, чтобы следить за нами. Лишь очень небольшая их часть вообще интересуется нами, но даже те, кто интересуется, не могут следить за всем повсюду и постоянно». «Откуда нам знать, что они этого не могут?» – возразил Клейстерман. Кто знает, на что они способны? Взгляни, например, что они сделали с тобой». Собакоголовый человек высунул из пасти длинный красный язык, сверкнув острыми белыми зубами и рассмеялся. «Это была просто шутка. Прихоть, мимолетный каприз. Ведь правда же смешно, да? Мы для них не более чем игрушки, вещи, с которыми можно забавляться. Они просто не воспринимают нас... «Достаточно серьезно, чтобы следить за нами». Он снова рассмеялся отрывисто и горько. «Черт побери, они сделали все это и даже не потрудились улучшить мне нюх». Клейстерман пожал плечами. «Тогда сегодня ночью, собери наших, начнем действовать после собрания». Тем вечером, позднее, они собрались в комнате Клейстермана которая, на счастье, располагалась в старой части трактира и не рухнула. Их было восемь-девять человек, две-три женщины, остальные мужчины, собака головой, несколько жителей города и караванщики из Уиллинга. Клейстерман встал посреди собравшихся, высокий и худой, как скелет. «Полагаю, я здесь самый старший», — произнес он. Ему было почти 90, когда появились первые технологии омоложения для продления жизни, еще до исхода и изменения. И хотя он знал от главы собрания, что несколько человек из числа присутствующих принадлежали примерно к тому же поколению, что и он, но все же он был как минимум на 5 лет старше самого старшего из них. Подождав из вежливости несколько мгновений, не возразит ли кто, и не дождавшись возражений, Клейстерман продолжил официальным тоном, словно проводя некий ритуал. «Я помню мир людей», и остальные повторили его слова. Клейстерман оглядел присутствующих и произнес. «Я помню, как у нас появился первый телевизор, черно-белый, в ящике, размером со стол. Первыми программами, которые я посмотрел на нем, были Хоуди Дуди». «Супермен» и «Сиско Кит». На самом деле их тогда было не очень-то и много. Тогда было всего три канала, да и то они прекращали работу в 11 вечера, оставляя на экране так называемую «испытательную таблицу». И никаких пультов управления тогда не существовало. Если ты хотел перейти на другой канал, надо было вставать, пройти через всю комнату и переключить его вручную — «А я помню времена, когда телевизоры ремонтировали», — сообщил один из жителей города. «В аптеках, помните аптеки, стояли такие машины, где можно было проверить радиолампы и кинескопы от телевизоров и заменить негодную, не таская в мастерскую. Помните, были такие мастерские, куда можно было отправлять мелкую бытовую технику для починки?» «А если телевизор забирали в починку?» — подхватил Клейстерман. Из него вынимали трубку, и оставался большой ящик с большой круглой дырой в нем. В него было здорово забираться и устраивать кукольный театр. Я обычно усаживал бедную мою маму смотреть эти представления. «А я помню, как по субботам утром спускался на первый этаж смотреть мультики по телевизору», – произнес кто-то. «Сидишь себе на диване, жуёшь вафли и смотришь «Кролика Бани», «Спиди Гонщика» и «Ультрамена». «Поп-ап-видео!» – восликнул другой участник собрания. «МТБ!» «Бритни Спирс!» – добавил еще кто-то. «Упс, я сделал это снова!» «Мы всегда думали, что она имеет в виду, будто снова пукнула!» «Алин Силохан!» «Забористая была девчонка!» «Секс Пистолс!» А помните, такие восковые губы, их еще можно было купить в дешевых кондитерских, а длинные полоски бумаги с круглыми цветными жвачками, а восковые бутылочки с какой-то странной на вкус штукой. Кстати, а что это была за штука, а? Мы любили летом бегать под брызгалкой, которая поливала газоны, а еще у нас были обручи, хула и слинки, пружинки такие. А помните, тогда еще были такие маленькие белые фургончики? Они доставляли хлеб и молоко прямо к двери произнесла одна из женщин. А мы оставляли на крылечке записку «Сколько молока надо на завтра и будешь ли ты заказывать творог?» Зимой часто получалось, что сливки замерзали и торчали с бутылки таким столбиком. «Коньки, Санта-Клаус, рождественские елки, гирлянды, в которых непременно одна лампочка перегорала и приходилось ее искать, чтобы остальные включились». Рождественский ужин или ужин на день благодарения с индейкой, подливкой, картофельным пюре. Кексы с сукатами и орехами. Помните эти кексы? Их никто никогда не ел, и некоторые, похоже, годами переходили из рук в руки. Макдональдс! Произнес собака голову, и в комнате воцарилась тишина, а за ней дружный вздох. Жареная картошка. Биг Мак. Особый соус, который вечно протекал на руки. Салфетку давали всего одну, и ту паршивенькую. Завтраки из цветных колечек. Бублики горячие, прямиком из печки. Пицца! Жареные моллюски на берегу летом, вымолвила другая женщина. Их готовили в таких хреновеньких будочках. Можно было сидеть на подстилке, есть моллюсков и слушать радио. «Когда я был маленьким, радиоприемник нельзя было взять с собой на пляж», — возразил Клистерман. «Это тогда были здоровенные громоздкие ящики, которые держали в кабинетах, ну, или в самом лучшем случае модели поменьше, которые ставили на стол или на кухне на столешницу. Книжки для летнего отпуска, челюсти, поющие в терновнике. Комиксы, Астрикс, Песочный человек, книжки Филиппа Дика в тонких бумажных обложках». «Аниме! Ковбой Бибоп! Аква Тин Хангер Форс. Ютуб! Фейсбук! Варкрафт. Ох, я любил в него играть! Я водил Дварфа из Альянса!» Когда все остальные ушли после ритуального напоминания «Не забывать мир людей», собака-головый принес из чула на свой рюкзак, поставил его на письменный стол рядом с тем, за которым сидел Клейстерман и медленно, торжественно извлек из него некий сложный механизм из металла и стекла. Он осторожно поставил устройство на стол. «Два человека умерли ради этой вещи», — произнес он. «Чтобы собрать все детали, понадобилось пять лет. Они дают нам лишь крохи своих технологий, либо позволяют нам выменить устаревший хлам, который их больше не интересует». Нам повезло, что мы управились за 5 лет, а не за 10. Несколько мгновений они помолчали. Затем Клейстерман извлек из внутреннего кармана кожаный мешочек. Когда он развязал мешочек, в нем оказался ящичек, разбиран с жесткий футляр для очков с магнитным замком. Клейстерман осторожно открыл этот ящичек. Двигаясь медленно и аккуратно, он извлек из ящичка стеклянный флакон. Клейстерман проснулся в холодный предрассветный час в слезах. Какой-то сон о предательстве, утрате, горе и вине ускользнул от него, прежде чем пробудившийся разум сумел его ухватить, оставив после себя лишь печаль. Клейстерман устремил взгляд на темный потолок. Пытаться заснуть после такого не имело смысла. Смущённый, хотя никто и не мог его увидеть в этот момент, он вытер глаза, умыл залитое слезами лицо в тазике, оделся. Подумал, было не стащить ли что-нибудь на завтрак со спящей кухни трактира, но отказался от этой идеи. Худой и бледный он никогда не отличался аппетитом, и уж точно ему было не до еды сегодня». Вместо этого Клейстерман сверился со своими приборами, и, как он и ожидал, они показали наличие здания и точку схождения специфических электромагнитных показателей, которые говорили о крупном проявлении ИИ где-то к северу-востоку от Милесбурга. Клейстерман решил, что знает, где это место. Устройство из стекла и металла жужжало и пощелкивало. Ряды янтарных огоньков ритмично мигали. Клейстерман осторожно уложил его в рюкзак, рюкзак надежно закрепил на спине и вышел из гостиницы через черный ход. На улице было холодно и еще темно, и в морозном утреннем воздухе изо рта Клейстермана вырывался пар. Среди почти невидимых в темноте рядов кукурузы что-то зашуршало, кто-то удалялся прочь, какая-то певчая птаха, не то дрозд, не то славка, завела утреннюю песню. Хотя солнце еще не встало, небо на востоке сделалось красным. Оно то подергивалось дымкой, то разгоралось ярче, и снова тускнело, и снова разгоралось, когда свет от фонтанов лавы освещал под брюшья нахмурившихся облаков. В тот самый момент, когда Клейстромом поднимался в небо, землю встряхнуло снова. И он, все еще касавшийся одной ногой земли, за мгновение до того, как взмыть воздух, пошатнулся. Взлетев, он услышал, как внизу... В Миллесбурге рушится здание. Теперь землетрясения должны будут происходить почти непрерывно, пока не стабилизируются границы новой тектонической плиты. В нормальных условиях на это потребовались бы миллионы лет. Теперь же, кто знает, дни, часы. Наконец-то на северо-востоке вышло, словно спорхнуло солнце, но дым горящих лесов, под фонтанирующей лавой, превратил его в тусклый оранжевый диск. Несколько раз Клейстерману приходилось менять направление, чтобы обойти угольно-черные пронизанные искрами столбы дыма в дюжины миль длиной, и чем ближе он подлетал к тому месту, где прежде находился берег, тем становилось сложнее. Но он упорно двигался вперед, время от времени сверяясь с локатором, дабы убедиться, что электромагнитное излучение продолжает усиливаться. ИИ преодолели огромные расстояния, чтобы устроить это представление, и не собирались пропускать его, а поскольку их сентиментальность не уступала их жестокости, Клейстерман полагал, что знает, какое место они выберут, чтобы наблюдать с него за происходящим, как можно ближе к Манхэттену, ну или к тому месту, где некогда находился Манхэттен, где много лет назад в лаборатории были созданы самые первые ИИ. Когда после нескольких часов полета Клейстерман добрался туда, трудно было сказать, действительно ли он попал куда надо, хотя координаты и совпадали. Все изменилось. Атлантический океан исчез, и на восток уходила, насколько хватало глаз, Европа, теряясь где-то в фиолетовой дали. Там, где два континента встретились и теперь перемалывали друг друга, Земля заметно шла складками и вздыбливалась — Своды поднимались все выше и выше, словно огромные буханки хлеба в какой-то грандиозной печи. С восточной стороны от линии столкновения с севера на юг протянулась череда фонтанов лавы. Земля рвалась, словно одежда по шву, и из трещин выплескивались полотнища базальтовой лавы. Землетрясения крушили землю, и по ее поверхности кругами расходилась рябь, как по воде, только рябь это была в сотню метров высотой. Стараясь держаться подальше от отвергающейся лавы и губительных газов, Клейстерман забрался на предельную высоту, куда только можно было забраться без кислородной аппаратуры и теплой одежды. И заметил наконец-то, что, как он знал, должно было находиться здесь. Это было окно в небе. Сотня футов в высоту и сотня в ширину. Окно смотрело на восток. За ним виднелся ясный белый свет, обрисовывавший силуэт огромного лица, футов 40 от подбородка долба, лицо задумчиво взирало из окна. Лицо предпочло придать себе облик ветхозаветного пророка или святого, у него была пышная вьющаяся борода и длинные спутанные волосы. Глаза, каждый в ширину больше человеческого роста, были пронзительно льдисто-голубыми». Клейстерам оно уже доводилось встречаться с этим существом. Среди ИИ существовала иерархия, по-византийски сложная, но данное конкретное существо пребывало на вершине того подмножества, которое интересовалось делами людей. Ну или, во всяком случае, одного из таких подмножеств. Оно сардонически, даже в чем-то лукаво, именовало себя мистером Бигом или иногда мастером цилиндром. Окно в иной мир было открыто. Это был его единственный шанс. Клейстерман установил таймер механизма на кратчайший возможный интервал, меньше минуты, и, оставив его лежать в рюкзаке, ухватил рюкзак за лямку так, чтобы тот болтался у него в руке. Он на полной скорости устремился к окну, притормозил немного и, размахнувшись, запустил рюкзаком в открытое окно. Лицо взглянуло на него в легком недоумении. Окно захлопнулось. Клейстерман парил в воздухе, ожидая. Ветер трепал его волосы. Не произошло абсолютно ничего. Еще мгновение, и окно в небе отворилось вновь, и лицо взглянуло на Клейстермана. «Ты действительно думал, что этого будет достаточно, чтобы уничтожить нас?» — вопросил мистер Бик на удивление спокойным и мягким голосом. Поражение и изнеможение захлестнули Клейстермана. Они словно опустошили его кости и залили их свинцом. «На самом деле... нет», — устало отозвался он. «Но я должен был попытаться». «Я, я знаю», — почти нежно произнес мистер Биг. Клейстерман вскинул голову и с вызовом взглянул в гигантское лицо. «И знаешь...» что я не остановлю своих попыток, произнес он. Я никогда не сдамся. Я знаю, печально согласился мистер Биг. Это и делает тебя человеком. Окно захлопнулось. Клейстерман неподвижно повис в воздухе. Внизу под ним новые горы, Вопя, словно миллион обжегшихся телят, начали свое восхождение к небу. Гарднер Дозуа. Рецидивист. Рассказ читал Гарри Стил. Подписывайтесь на мой канал на ютюбе.